Глава 12. Найдите свой образ восстановления. Говорить с людьми в ранний период горя нелегко. В первый год после трагедии так силён соблазн сказать, что всё наладится. Я имею в виду, разве не жестоко звучит? Вообще-то второй год часто гораздо труднее, чем первый. Но если не говорить вообще ничего, то люди продолжают надеяться, что на второй, третий Четвёртый год им должно стать лучше. А это неправда. Последующие годы могут оказаться даже тяжелее. С другой стороны, если говорить исключительно о реальности горя, как оно засиживается, не уходит, обустраивается внутри, люди совсем теряют надежду. Нельзя просто сказать «Да, ты чувствуешь себя ужасно и невыносимо». И так... будет ещё очень долго и не предложить никакого света в конце туннеля. Так что надо научиться нежно, искренне и даже красиво рассказывать и о реальности глубокой неотступной боли, и о реальности жизни с этой болью. Чтобы освоить это, нам надо поговорить о словах, которые мы используем, и об их смысле. Цитата. А вот она стала потом после смерти и сожаления более мягкое чувство утраты не скручивание в животе а тяжёлый камень я стала лучше спать а когда не могу заснуть то я не пытаюсь я всё ещё учусь жить по эту сторону грусти и утрат того места где закончилась я и началось моё горе и побольше не существует моя печаль и я одно между нами нет границ великий водораздел который произошёл когда он умер Глубокая трещина, но у неё есть дно, и по нему можно идти в сторону будущего. Этот разрез я заполняю любовью. Этот шрам ношу на шун душе. Я сама себе не верю, когда пытаюсь осознать, что такое ощущение пришло в мою жизнь и нашло себе в ней место. Я хотела бы рассказать ему, как несу его в себе. Мишель Сакодваер, участница курса писать своё горе. о смерти своего мужа Денниса. Нельзя выздороветь, если умер. Я очень внимательно отношусь к языку. Меня мучают неправильно подобранные слова, даже когда я хорошо себя чувствую. Поэтому, когда я овдовела, слышать слова «восстановление» и «улучшение» было по-настоящему больно. Они звучали просто глупо. Что, собственно, должно было улучшиться? Как можно почувствовать себя лучше, если ваш любимый человек мёртв? Будем честны. Утрата такого масштаба не то, после чего восстанавливаются. Словарное определение восстановления возврат к нормальному состоянию, возвращение или возмещение утраченного. Мне пишет много людей, горюющих об утрате ребёнка, лучшего друга, брата или сестры. партнёра, кого-то, кто должен был прожить ещё 20-30, 80 лет. Мне пишут те, кого парализовало после аварий, кто выжил после масштабных катастроф. Сама идея восстановления в данном случае попросту неприемлема. Дыра, прорванная во вселенной, не сможет затянуться, позволяя вам вернуться в нормальное состояние. Что бы ни произошло в вашей жизни дальше, это никогда не станет равноценной заменой утраченному. Невозможно вернуть вашу прежнюю жизнь, возместить потерь. Значит, по определению нельзя говорить о моменте в будущем, когда вы восстановитесь после вашей утраты. И тут возникает проблема. Если излечение невозможно, если вы никогда не станете прежним, Если вы не способны восстановиться, точно так же, как нельзя восстановить ампутированные конечности, то как же продолжать жить? Для того, чтобы жить со своим горем, рядом с ним, надо изобрести новые слова. Я не хочу, чтобы время излечило меня. У моего состояния есть причина. Я хочу, чтобы время запечатлело меня в моём уродстве. и в шрамах от потери тебя. Чайном явиль – шрам. Что значит двигаться дальше? События нашей жизни изменяют нас. Так бывает всегда. От нас ожидают, даже требуют вернуться в нормальное состояние после опустошающей утраты. Но это ведь безумие. Особенно, когда мы отдаем себе отчет в том, что подобного не ждут после других важных жизненных событий. Как я говорила ранее, такой упор на важность возвращения к норме свидетельствует скорее о дискомфорте, который люди испытывают перед лицом боли, чем о реальности горя. Вы не будете двигаться дальше, вы не станете прежним. Как это вообще возможно? Считать, что ты не изменишься даже под влиянием таких могущественных событий это верх высокомерия. Мне нравится то, что исследователь и писательница Самира Томас говорит об устойчивости и возвращении в норму. Цитата: Некоторые жизненные события заставляют людей пересекать черту, навсегда изменяющую их, хотят они того или нет. Жизнь не стоит на месте. Люди постоянно меняются. Устойчивость подразумевает сопротивление тому, чтобы пересечь эту черту. Попытка адаптировать себя прежнего к новым обстоятельствам вместо того, чтобы полностью измениться под влиянием новой реальности. В отличие от устойчивости, предполагающей возвращение к старой форме, терпение предполагает изменение и допускает возможность трансформации. Это акт мягкого сопротивления, сложная форма существования, которая нежно ломает препятствия. В терпении человек существует на самом острие становления, В бесконечности времени человек даёт себе место, где он неопределён, не согнут, не сломан, но скорее преображён. Самира Томас. Похвала терпению. Новая реальность изменяет нас. Мы существуем на грани становления. Мы не восстановимся, не будем двигаться дальше, не станем нормальными. Это невыполнимые требования. Один мой близкий друг в юности провёл несколько лет на работах по реконструкции шахт. Это деятельность в сфере защиты окружающей среды, направленная на восстановление ландшафтов, загрязнённых и разрушенных интенсивной добычей ископаемых. Работа настолько гигантская и часто безрезультативная, что мало кто из защитников окружающей среды ею занимается. Такие ландшафты слишком сильно повреждены, чтобы их можно было отреставрировать. Мой друг работал с человеком, который придумал единственный на тот момент способ восстановления. Он предполагал сотрудничество с местными жителями, исследования минеральных и биологических потребностей местности и тщательное изучение самого ландшафта, наблюдение за его ранами, использование их для постепенного изменения окружающей среды. Эта работа была очень тяжёлой физически, просто каторжной. Результаты становились заметны только через десятки лет. Развивающаяся экосистема, возвращение местных видов растений и животных, исцелённый ландшафт. Мой друг говорит, что люди, попадающие в такие места, видят только красоту. Там не осталось свидетельств былого разрушения. Но тем, кто проделывал эту работу, кто видел изнанку нынешнего цветения, раны прошлого очевидны. Под теперешней красотой похоронены целые жизни. Мы ходим по тонкой оболочке, прикрывающей развалины. Земля излечивается, как и сердце. И если знать, куда смотреть, то под новой растительностью всегда можно разглядеть опустошение, усилия, тяжелая работа, планирование – Борьба за создание чего-то нового, которое содержало бы в себе тот старый разрушенный ландшафт, всегда видна. Опустошение, вызванное вашей утратой, всегда будет существовать, но это не значит, что вы сломлены навеки. Это значит, что мы состоим из любви и шрамов, из заживления и благодати, из терпения, из перемен благодаря друг другу, самим себе, миру, жизни. Свидетельство утраты всегда заметно, если знать, куда смотреть. Жизнь, которая строится от этой точки, будет основана на прошедшем, на разрушении, на чаянии, на той жизни, что была прежде и могла бы продолжаться. Пути назад нет, и оставить это позади не получится. Можно лишь идти вместе со случившимся, встраивая в свою жизнь события, которые вам пришлось пережить. Самира Томас продолжает свою мысль так: Из этого пейзажа я выношу урок, что я не должна быть тем, кем была раньше, что я могу нести одновременно и свои шрамы, и свою радость. Я не должна выбирать согнуться мне или сломаться. Но я знаю, что благодаря своему терпению я могу преобразиться. Восстановление в горе не связано с тем, чтобы оставить случившееся позади. с возрождением или возвратом к нормальной жизни. Восстанавливаться значит прислушиваться к своим ранам, быть честным в отношении своего опустошения, развивать терпение, не такое, которое позволило бы переждать бурю до возвращения к норме, а помогающее понять, что горе и утрата оставят на вас свои следы и изменят вас, создадут свою особенную красоту. Восстановление в горе это постоянно перемещающаяся точка равновесия. Здесь нет конечного пункта. Возможно, вам не всегда будет так невыносимо тяжело, как сейчас, но ваше горе, как и ваша любовь, навеки останется частью вас. Жизнь может вновь стать прекрасной и скорее всего станет, но это будет жизнь, построенная бок о бок с утратой. знающая не только красоту и благодать, но и опустошение, от которого она не пытается избавиться. Если мы говорим о восстановлении после утраты, как о процессе интеграции, о жизни с горем без попыток его преодолеть, то можно начать говорить и о том, что способно помочь вам выжить. Если есть необратимое, непоправимое, как же жить? Это и есть настоящая работа по восстановлению в горе. Найти способ жить со своей утратой, построить жизнь вокруг того места, которое навсегда останется пустым. Но подождите, я не хочу, чтобы мне стало лучше. Я помню первый раз, когда после смерти Мэтта засмеялась. Я тут же пришла в ужас. Как я посмела забыть о нём хоть на мгновение? Как Что-то могло показаться мне смешным. Я почувствовала, что предаю не столько Мэтта, сколько себя. Сама идея улучшения или даже встраивание трагедии в свою жизнь порой кажется кощунственной, особенно в ранний период горе. Улучшение может означать, что ушедший человек и жизнь, которую у вас больше не будет, потеряли всякое значение для многих людей, Горе становится наиболее стойкой связью с утраченным. Если даже в жизнь вернётся счастье, как это повлияет на уже случившуюся утрату? Неужели она была не настолько важна и особенна, если можно просто продолжать жить? В ранний период горя я беспокоилась не о том, что всегда буду испытывать такую боль, а о том, что однажды перестану. Как жизнь может продолжаться после подобной трагедии? И как я смогу существовать в мире с собой, если она продолжится? Теперь, по прошествии нескольких лет после моей собственной утраты, я могу сказать вам, что всё изменяется, а не улучшается. В некотором смысле, я скучаю по раннему горю, по возможности вспомнить нашу совместную жизнь. Она кончилась совсем недавно. Уловить родной запах в шкафу, обнаружить в холодильнике купленные им продукты, В тот ранний период горя, когда я была разорвана на части, наша жизнь находилась еще так близко, как и наша любовь. Это осознание ничего не меняло, но оно было. В то время обладало невероятным могуществом, мрачным и болезненным. Но я не скучаю по рвотным позывам, кошмарным сновидениям, неприятным семейным проблемам и невыносимому ощущению, что в этом мире мне больше нет места. Я вспоминаю себя в ранний период горя, и, честно говоря, мне тяжело смотреть на ту боль. И хотя некоторых моментов тех первых дней мне сейчас не хватает, к душераздирающим страданиям это не относится. Та боль и моя любовь к Мэту были и остаются взаимосвязаны, но это не одно и то же. Боль, которую вы ощущаете сейчас, Тесно связано с вашей любовью, но боль постепенно сделается тише. Любовь же останется. Она станет глубже и изменится, как это происходит в любых отношениях. Не так, как вы хотите и заслуживаете, но так, как это свойственно любви, так, как она сочтёт нужно. Ваша связь с тем, кого вы потеряли, не ослабнет. Для нас это не означало бы улучшения. Ваши горе и, что более важно, ваша любовь будут сопровождать вас в вашей дальнейшей жизни. Восстановление в горе, движение рука об руку с прошлым, не сбывшимся, и с тем, что от этого всего осталось. Все это дается нелегко. Горе, как и любовь, живет по своим временным законам и этапам развития. Мы не можем полностью контролировать его, как и другие естественные процессы. Но в ваших силах повлиять на то, как вы заботитесь о себе, какими дарами любви и присутствия вы себя наделяете, как вы проживаете жизнь, которая была вам дана, как надеяться в такой ситуации. Как я упоминала в начале главы, говорить о реальности горя и одновременно предлагать какое-либо утешение непростая задача. Когда я рассуждаю о том, каким тяжёлым и длительным может быть горе, незнакомые с ним люди часто отвечают: Но ведь человек должен на что-то надеяться. Наверное, вас не удивит, что у меня сложные отношения со словом надежда. Когда я слышу или вижу слова вы должны надеяться, то обычно добавляю про себя: на что? Надежда это понятие, требующее объекта. Мы всегда надеемся на что-то. До того, как случилась утрата, многие люди надеялись на счастливый исход. Например, на ремиссию в онкологическом заболевании или что друга всё-таки найдут целым и невредимым. Но после того, как трагедия произошла, они уже не способны верить в силу надежды. В горе некоторые люди надеются, что смогут пережить беду, вторгшуюся в их жизнь, надеются, что когда-нибудь снова станут счастливыми, что их жизнь начнёт улучшаться прямо сейчас и станет ещё лучше. чем было до утраты. Ни одно из этих утверждений мне не помогало, особенно в ранний период горя. Мне казалось неправильным надеяться на лучшую жизнь. Мне очень нравились моя жизнь и мое место в ней. Казалось неправильным думать, что смерть Мэтта может изменить что-то к лучшему. Надежда на некое будущее счастье выглядела как предательство по отношению к части себя. Я не могла надеяться на выживание, на улучшение, на счастье, а та надежда, которую я испытывала, стоя на берегу, испарилась, когда нашли его тело. Вот в чём проблема надежды. Её часто представляют как концентрацию на конечной цели, на том, как будут обстоять дела в будущем. Она связана с ощущением контроля над физическим течением жизни, над тем, что надеешься обрести. Настаивать на том, что у нас есть надежда на положительный результат это ещё один способ нашей культуры навязать необходимость преображения счастливого финал. От такой надежды я отказываюсь. Но если изменить подход и понимать под надеждой не то, что мы сможем обрести, а сам способ обретения, тогда она становится близким мне понятием. Можно надеяться не получить конкретный физический результат, А прожить сам опыт утраты так, чтобы это было гармонично и значимо для вашей личности. Есть бесконечно много способов жить внутри этих постоянно изменяющихся отношений с горем, любовью, человеком, которого вы потеряли, самим собой и жизнью. Сама искренняя надежда, какую я могу вам предложить или попросить у вас, Надежда найти способы сохранить верность себе внутри этих изменяющихся отношений. Я надеюсь, что вы продолжите искать красоту, что вы её найдёте, что вы сможете хотя бы ощутить желание искать её. Я надеюсь, что вы установите связь со своей любовью, что вы сделаете её своим якорем, своей константой, даже тогда, когда всё остальное погрузится во тьму. и те рядом. Как вы видите, восстановление. Есть отличная книга. Изящное решение, целительное решение, написанное доктором Маршей Сайнтар. В ней как раз представлен тот вид надежды, о котором я говорю. В любой ситуации можно выбрать изящный, умелый, гуманный способ действий. Хоть для себя такого и стремиться к нему, даже если и не всегда получается его достичь. Это, на мой взгляд, И есть основание для надежды и восстановления после утрат. Восстановление не значит, что человек будет как новенький и перестанет испытывать сильное горе. Речь идёт о том, чтобы пережить эту трагедию с умением, добротой к себе и умиротворением, на которое вы способен. Такое восстановление требует терпения и готовности стать другом своей собственной душе, даже тогда, особенно тогда, когда она необратимо разрушена. В своё время вы найдёте способ включить этот опыт в канву своей жизни. Да, он изменит вас. Может быть, вы станете больше сочувствовать другим, ведь вы теперь знаете, сколь болезненны бывают неверные слова, даже произнесённые с добрыми намерениями. Может быть, вы станете менее терпеливым и будете острее реагировать на человеческую глупость и жестокость. На самом деле, это происходит со многими. После утраты мы начинаем оберегать других людей и стремимся поправлять и направлять тех, кто пытается забрать чужую боль, лишь усиливает её. Горе изменит вас. Вам лишь предстоит узнать, кем вы станете. Вам не нужно оставлять своё горе позади, чтобы зажить новой прекрасной жизнью. Это часть вас. Наша цель интеграция, а не забвение. а независимость. Как бы мы ни назвали данный процесс интеграцией, восстановлением или как-то иначе, главное, чтобы этот путь вы избрали самостоятельно. При таком объёме внешнего давления по поводу того, что вы должны делать со своим горем, побольше того, поменьше этого, вот это попробуй обязательно. Надо основать фонд, пробежать марафон. Может появиться чувство, что ваша жизнь вам уже не принадлежит. У каждого найдётся собственное мнение о том, как вы должны придать смысл вашей утрате. Я всегда стремилась в первую очередь быть самостоятельной, и до смерти мы это, и тем более сейчас. Самостоятельность подразумевает ответственность за свою жизнь, принятие решений на основании знаний о себе, независимо от внешних правил и приказов. В нашей культуре настолько присуще высказывать суждения об окружающих, что можно позабыть простую истину. Каждый человек эксперт в своей собственной жизни. Да, отдельные вещи могут быть очевидны для других, но право создавать смысл своей жизни целиком принадлежит вам. Поскольку для меня очень важны идеи самостоятельности и самоуправления, человек, рассказывающий мне, как должно выглядеть моё восстановление, скорее всего, вызовет у меня раздражение. Но если я сама задаюсь этим вопросом, если спрашиваю себя, как выглядело бы моё излечение, то всё меняется. Основная идея такова: если вы выбрали для себя какой-то способ жить в своём горе, он прекрасен. Если что-то, хотя бы и то же самое, навязывается вам извне, оно будет скорее всего восприниматься как неприятно. Разница в том, кто делает этот верный выбор. Это ваша жизнь. Вы знаете себя лучше, чем кто-либо другой. Как бы вы не решили прожить эту жизнь, ваш выбор правильен. Один из моих учителей говорил, «Не важно, какой выбор ты делаешь. Главное, чтобы он ощущался как самый верный и был основан на знании самого себя. Верность тебе, своей душе, своему существу станет вашей путеводной звездой». создан по вашему образу. Всегда, особенно в такие трудные моменты, важно создавать для себя образ того, как вы хотите жить, на что ориентироваться, на что надеяться. Образ вашей собственной жизни. Помните, речь не о том, чтобы вас улучшить. Вы не нуждались в этой утрате. Восстановление внутри горя подразумевает исключительно поиск способов оставаться верным себе, осознавать себя и произошедшую трагедию, проживая дни и годы, которые вам предстоят. Восстановление касается не столько того, что именно вы делаете, сколько того, как вы при этом обходитесь со своим сердцем, как вы проживаете ту жизнь, которой были призваны. Если ваша утрата случилась совсем недавно, то сейчас может быть рано даже задаваться вопросом о выздоровлении. Но если вам покажется возможным Попробуйте осторожно спросить себя о восстановлении. И это может стать истинным актом любви и доброты к себе. Упражнение. Вообразите восстановление. Есть много способов представить образ своего восстановления. Для начала можно письменно ответить на вопрос: как может выглядеть излечение, если утраченное мной не восстановить? Если отнятое у меня никогда не вернуть назад? Если я выйду за рамки культурного требования подняться над утратой, как правильно воплотить это в жизнь? Как я буду заботиться о себе? Каким человеком я хочу быть для себя и для других? Хотя вы не знаете, какие события произойдут дальше в вашей жизни, вы можете уже сейчас задаться вопросом о том, как хотите себя ощущать. Надеетесь ли вы на умиротворение, на чувство единения с самим собой и с другими. Какие душевные или умственные качества вы хотели бы развить? К чему вы можете стремиться? Что даёт вам надежду? Если вы мысленно переместитесь в будущее, как будет выглядеть ваше горе? Как возможно объединить любовь и утрату? Как ощущается эта ноша? Если говорить конкретнее, какие эпизоды из раннего периода горя вы хотели бы оставить позади? И есть ли нечто такое, что вы можете сделать сейчас, чтобы эти переживания смягчились или прекратились? Вы можете записать ответы на все эти вопросы и использовать их как общее руководство по данному периоду вашей жизни. Или можно каждый день заново отвечать на некоторые вопросы, чтобы внимательно отслеживать прогресс своего восстановления. На эти вопросы, конечно, Нет лёгких ответов, и ответы могут со временем меняться, но сама попытка осознать и собираемый для себя путь дар, которым вы можете себя наградить. Излечение начинается с вопроса: "Если я не смогу полностью выздороветь, какой может быть восстановление? Какой жизни я для себя желаю?" Если вам понадобятся примеры образа восстановления, Вернитесь к своим записям из главы 7. Упражнение Благополучие или ухудшение может предложить вам некоторые подсказки. В этой части книги я попыталась дать вам инструменты, помогающие уменьшить страдания и работать с болью. Помните, что само горе не проблема и не может быть исправлено. Скорбь естественный процесс. У него своя собственная логика. Она будет изменяться по своим законам. Когда мы поддерживаем естественный процесс переживания горя, вместо того, чтобы подталкивать его, торопить, исправлять, она смягчается. Ваша задача прислушиваться к себе, стремиться к любви, доброте и союзиничеству. Это эксперимент. Вы были вовлечены в него помимо вашей воли, но он тем не менее идёт. Я предлагаю вам периодически возвращаться к упражнениям и идеям, предложенным в данной главе. По мере того, как вы продолжите жить со своей утратой, ваши потребности будут меняться. Повторное обращение к этим инструментам способно помочь вам получить знание о том, как ваша душа и разум изменяются, проживая горе. В следующей части книги мы перейдём от внутреннего процесса переживания горя к к нашим потребностям в общении, поддержке и единении. Именно в этом широком сообществе мы встречаем как наибольшее утешение, так и самые горькие разочарования. Говоря правду о проблемах наших систем поддержки, мы начинаем создавать такие сообщества, которые способны понимать и принимать чужую неисправимую боль.